Глава десятая. Ничего, я выдержу. Франческа проснулась одна в постели. Еще не открыв глаз, она услышала за стенами шум передвигающихся вокруг людей и переговаривающиеся голоса. Она откинула одеяло, сев на кровати и медленно моргая. — Ты наконец проснулась, — произнес алекс заходя в палатку. — Не хотел тебя будить. — Будить? — — подумала Франческа. — Это опять какая-то несусветная рань. В палатке еще стоял легкий полумрак. — А солнце хотя бы поднялось над горизонтом? — недовольно пробурчала она. — Уже давно. Невозмутимо ответил мужчина. — Вода на столе. Выходи, я жду тебя снаружи. Олег подошел к столу, взял свои вещи и вышел. Запихнув ноги в кроссовки и растирая глаза, она подошла к столу. Там действительно стоял небольшой таз с чистой водой. Женщина умылась, но желание вернуться в постель и поспать хотя бы час не проходило. Она не привыкла вставать с рассветом, поэтому серьезно размышляла о том, не упасть ли головой в воду, чтобы хоть как-то взбодриться. Лучше бы принес кофе. Продолжал бурчать Франческо, выходя из палатки и натягивая куртку. Алик действительно ждал снаружи. И как только она вышла, сразу накинул ей на плечи свой длинный плащ. Франческо была настолько сонная, что даже не стала сопротивляться. Вокруг сновали люди. Почти все палатки уже разобраны и погружены в телегу. За их спинами слуги сразу зашли в единственную оставшуюся, начав собирать ее и готовиться к переходу. «Где твой кинжал?» Спросил мужчина, увидев, что она основа безоружная. «Где-то?» Прозвучало в ответ. Франческа жила в мире, где людям не нужно вооружаться, выходя из дома. Поэтому ей даже не пришло в голову, что это нужно делать сейчас. Алик быстро вернулся в палатку, обнаружив кинжал змея на столе, где его оставили еще вчера. Он взял клинок и подошел к Франческе. Она выглядела настолько сонной и недовольной, что охотник расхотел ее рассчитывать. Поэтому пока повесил кинжал себе на пояс. Вместо этого он сучил в ее руки хлеб с мясом и кружку с тройным настоем. Поедая завтрак по дороге, она дошла до повозки и взобралась на козла. Как только последние приготовления завершились, небольшой отряд двинулся в путь. Алекс снова находился рядом, только ненадолго отъехал, чтобы переговорить с королем, который передвигался впереди с другими всадниками. Горы уже давно закончились, сменившись широкой равниной и лесом, по краю которого пролегала широкая дорога. Вокруг раскинулась первозданная природа, тишину которой нарушал шум передвигающихся людей и двух повозок. От нечего делать Франческа снова рассматривала пейзаж вокруг но он ничем не отличался от равнина ее мира. И можно убеждать себя в том, что она все еще находится дома. Но люди вокруг, незнакомые созвездия в небе и вообще ощущение чего-то иномирного не позволяло себя в этом заверять и дальше. Женщине показалось, что она услышала плеск воды где-то невдалеке. Ранческа вытянула шею, оглядываясь по сторонам. Лес, мимо которого они проезжали, Заметно поредел, и в нескольких сотнях метров мелькала сверкающая полоса реки, то появляясь, то исчезая за деревьями. Проехав совсем немного от этого места, дорога разошлась на два ответвления, одно из которых повернуло на равнину, а второе продолжало тянуться вдоль леса. Сразу после развилки отряд остановился. Алекс прыгнул с коня, снова протягивая Франческе руку, чтобы помочь спуститься. Не отходя от нее ни на шаг, ведя жребца в поводу, они отошли ближе к лесу, чтобы мужчина привязал коня к дереву. Вернувшись к отряду, Франческа заметила, что из второй телеги люди стали доставать палатки. Она удивленно повернулась к спутнику. «Сегодня мы разобьем лагерь здесь», — пояснил он. «Почему?» «Ей стало интересно. Мне казалось, что вы ставите палатки только для того, чтобы переночевать». «В лесу можно ночевать и под открытым небом», — возродил охотник. «Для этого не нужна палатка». «Ну уж нет, ни за что», — безапелляционно ответила женщина. «В лесу я ночевать точно никогда не буду». Мужчина усмехнулся, вспоминая, сколько дней и ночей они вместе провели под кронами деревьев. Охотник помнил рассказы о ее мире, но тогда не думал, что ее жизнь там так сильно отличается от этой. Еще вчера он в этом убедился. Можно даже подумать, что перед ним стоит другой человек, для которого все здесь чуждо. Алик открывал ее с новой стороны и заинтересованно расглядывал. Поймав на себе этот внимательный взгляд, Ранческа смутилась тому, как открыто он всегда на нее смотрел. Иногда хотелось спрятаться от этого взора, особенно когда в нем появлялась такая заинтересованность, как сейчас». «Что не так?» — не выдержала женщина. «Вот, возьми». Охотник наклонился и протянул ей кинжал. «И носи при себе». «На нас снова могут напасть?» — уточнила Франческа, удивляясь его настойчивости. «Не думаю», — произнес он. «С этим разобрались вчера». «Тогда зачем он мне?» — не непонимающе спросилась собеседница. Алик покачал головой, взял ее ладонь и вложил в нее оружие. Мужчина знал, что ему придется сейчас уехать с королем, и прилагал все усилия к тому, чтобы заставить себя оставить ее ненадолго одну. Поэтому теперь предстояло сделать так, чтобы она осталась в обществе сестры, даже если Франческа этого не хотела. Увидев, что к ним идет Беатрис, он принял решение. «Хочу предложить тебе сделку», — вдруг сказал охотник. «В чем она заключается?» Тут же спросила женщина, удивившись такой перемене. «Прошу, поговори с Беатрисой», — мягко произнес он. «Что я за это получу?» Перешла она на деловой тон собеседница. «Я избавлю тебя на время от своего общества», — усмехнулся олег преподнося свой отъезд как выгодную сделку. Ничего не подозревающая Франческа решила, что не стоит отказываться от такого щедрого предложения, но нужно выторговать себе максимум выгоды. Тебя не будет всё то время, что мы разговариваем с твоей сестрой, уточнила она. Сколько бы это ни продлилось? Это очень длинная история, подтвердил собеседник. У тебя будет много времени, чтобы побыть без меня. — Отлично! По рукам! — обрадовалась женщина такой нежданной удачей. — Еще успеешь соскучиться. Бросил он разворачиваясь, чтобы уйти. — И не мечтай! — неязвительно донеслось ему в спину. Сделав несколько шагов к сестре, Али громко произнес. — Беатрис! — охотник оглянулся. «Франческа хотела бы с тобой поговорить и выслушать все, что ты хотела ей сказать. Просто у нее не было возможности это сделать раньше». «Не не было возможности, а я не хотела этого делать», — возмущенно подумала женщина, но упускать выгодную сделку не собиралась. Поэтому услуг произнесла. «Да, нам стоит поговорить и прояснить некоторые моменты. Но она утвердительно кивнула. Беатрис приветливо улыбнулась, обрадовавшись, что Франческа наконец смягчилась или ее уговорил брат. «Тогда давай пройдем в шатер, там будет удобней Не вдаваясь в причины, предложила подошедшее. Франческа кивнула и направилась за молодой женщиной, одарив Алика выражительной улыбкой, говорившей, что она выполняет свою часть уговора. Зайдя в шатер, Женщина остановилась, удивляясь, как же быстро эти люди умели разбирать и собирать лагерь. Любой современный скаут им мог бы только позавидовать. «Я не врала тебе», — очень искренне произнесла Беатрис. «Просто не хотела все сразу вываливать. Я бы рассказала все, но постепенно». «Хорошо», — кивнула франческо а теперь давай ты расскажешь мне сразу всю правду от начала и до конца». Беатрис вздохнула. «Давай присядем». Женщина подошла к столу. «Это будет долгая и непростая история». «Ничего, я выдержу», — заверила франческа садясь напротив. «Когда ты попала сюда в прошлый раз, это оказалось связано с пророчеством, согласно которого... Посланник последнего дракона явится в мир, чтобы не дать ему упасть во тьму. По прошествии пары часов, когда замолчала Беатрис, Франческа подумала, что весьма самонадеянно сказала, что выдержит этот рассказ. Столько невероятной и новой информации нужно хорошенько разложить в голове. Борьба за власть какого-то короля с каким-то герцогом её участие в последней решающей битве, призыв души дракона этой маленькой милой женщины. Похоже, в прошлый раз она попала сюда также в одночасье и также внезапно исчезла по непонятной всем причине. Но между этими событиями провела здесь достаточное количество времени. И за этот период успела хорошо узнать Беатрис и её брата. И, судя по некоторым ремаркам, с Аликом ее, кажется, связывали более близкие отношения, чем она думала. «А я хотела тебя кое о чем спросить», — медленно произнесла Франческо. Во время долгого рассказа ее все сильнее не отпускало воспоминания о том, как Алик выкрикнул, что она его жена. Только во всем этом сумбуре с ее перемещением в этот мир она не придала этому значения. Но после того, как он вел себя, как смотрел на нее, как всегда находился рядом, женщина все чаще стала возвращаться к этой фразе. «Мы с Аликом женаты?» — выпалила она, не давая себе возможности отступить и не задавать этот вопрос. «Я не знаю», замялась Беатрия. франческо удивленно вскинула брови. «Как сестра могла не знать, женат ее брат или нет? «Поправьте, я не была на этой церемонии!» Увидев ее реакцию, продолжила собеседница. «Алик не самый открытый человек!» «Ух!» Радостно выдохнула про Франческо. «Значит, показалось!» «Еще не хватало быть чем-то связанным с этим типом!» «Но в наших краях есть один обычай!» Не подозревая о мыслях подруги, стала объяснять молодая женщина. И его придерживаются многие простые люди. Для того, чтобы стать мужем и женой, не обязательно проводить пышные церемонии. Достаточно повязать друг другу свои ленты. — Ленты? — эхом повторила женщина, вспоминая то, что она обнаружила у себя на руке под кожаным браслетом. — Да! — радостно кинула говорившая, все еще ни о чем не догадываясь. Так вы показываете пока мы людям, что будете навсегда вместе. Биатрис улыбалась, вспоминая, как много лет назад в деревне на празднике весеннего равноденствия молодые пары повязывали друг другу ленты, клянясь быть вместе до самого смертного порога. Возможно, при дворе этот обычай уже давно забыли и считали глупым и ничего не значищим, но она всегда думала, что он очень милый. Но лицо женщины, напротив, выражало совсем неумерение этой традиции. Это лицо выражало лёгкое недоумение с ковекой тревоги. «Значит, чтобы развестись, нужно просто развязать ленты?» С нервным смешком произнесла Франческо. «Как так?» — недоумённо произнесла Беатрис. «Нельзя развестись с человеком, с которым ты связала свою жизнь перед богами». И разве и не один раз выходит замуж? О, поверь мне, это далеко не так. Про себя вздохнула Инамирка. Скажу тебе это как адвокат, повидавший много окончаний, и будем вместе на всю жизнь. Да, понятно. Франческа постаралась больше не развивать эту тему. А вообще, я же всегда могу сказать будто не знала, что значит эта лента у меня на руке. Мало ли, откуда она. Нашла решение опытный юрист. Или просто можно ее снять. Но, положив пальцы поверх кожного ремешка, она почувствовала, как этот жест показался таким естественным и знакомым, что совершенно расхотелось что-либо менять. Раз мы так рано остановились на привал, я хотела бы просить тебя об услуге». Сменила тему собеседница, запретив себе думать об этой ленте. «Не могла бы ты одолжить мне одежду? А то ничего, кроме этого, у меня нет». «Да, конечно, я принесу тебе платье». С готовностью согласилась Беатрис. Спортивная форма подруги ее очень смущала, но она не решалась об этом сказать. «Ваше Величество!» Донесся почтительный голос, и в шатер вошел молодой человек. Он низко поклонил себе адрес, добавил. «Лагерь разбит, лошади распряжены, охрана установлена». «Хорошо», — кивнула молодая женщина. «Можешь идти». «Ваше Величество?» Франческа замерла, широко раскрыв глаза. «Да», — немного смутившись, улыбнулась собеседница. «Я забыла тебе сказать». Я королева Бушланта, спросившая, все еще сидела с непередаваемым выражением лица. Что-то между удивлением, недоверием и медленным осознанием чего-то непоправимого. Я все это время злилась и выражала непочтение монаршей особи, Подумала женщина, строя предположение, что за такое обычно бывает в королевствах. Видя, как выглядит Франческо, биатрис сразу постаралась ее успокоить, неправильно истолковав ее молчание. «Я бы тебе сказала, просто не выдвалась такая возможность, не слизь!» Мягко увещевала она. «Так получилось, когда я вышла замуж за Устина?» «Устина!» — снова эхом повторила женщина. «Вот черт! Ее супруг, тот самый король, о котором она говорила, настигла Франческу новая мысль. Меня точно казнят. Наверное, даже уже к вечеру». «Ческа?» — Беатрис не ожидала такого долгого молчания от своей подруги. «Ваше Величество!» — медленно произнесла франческо «Кажется, мне нужно извиниться. После этих слов Беатрис громко и задорно рассмеялась. Ещё никогда она не видела, чтобы можно было смутить эту женщину какими-либо словами. Даже раньше, когда та разговаривала с королём и знала, кто это, она не выражала столько почтения, как сейчас ей. Увидеть это того стоило. Но Беатрис была добрым человеком и не хотела смущать и пугать подругу. «Не нужно, ческо!» — отсмеявшись, произнесла королева. — Мы столько вместе пережили. Мой титул ничего не меняет. И мне, дорогая моя подруга, которая к нам вернулась, не хочу, чтобы что-то менялось в наших отношениях. Сидевшая смотрела на эту улыбающуюся молодую женщину и чувствовала тепло и доброту, исходящие от нее. Та сразу же спложила ее к себе. И даже, когда Франческа не хотела с ней говорить, все равно видела ее мягкость и понимание. А после рассказа Беатрис вообще казалось, что она ей как родная сестра, которой у нее никогда не было. Женщина медленно кивнула, показывая, что соглашается с ее доводами. «Хорошо», — все еще улыбаясь, тоже кивнул Беатрис. «Я принесу тебе из повозки платье». Она вышла и оставила Франческу одну, раздумывать о странных перипетиях жизни. Задумавшись, женщина не заметила, что в шатер взошел мужчина. Лишь когда он заговорил, она подняла глаза. «Ты все-таки выслушала, Беатрис, и еще здесь», — произнес он. Она очень переживала, что сразу не сказала тебе всего, и ты неправильно ее поняла. «Ваше Величество!» — полувопросительно, полуутвердительно воскликнул Франческо быстро поднялась и поклонилась вошедшему мужчине. Ещё не придя в себя от понимания, что милая молодая женщина, которая так долго и настойчиво рассказывала ей историю, была королевой, не ожидала сразу же столкнуться с её супругом-королём. «А, кто-то всё-таки сказал», понимающий произнёс его величество, которого позабавила такая реакция. Мы надеемся, что все благополучно разрешилось после вашего разговора. Приношу свои извинения за свое неподобающее поведение. Настороженно продолжила женщина и добавила. Ваше Величество. Ранческо, не стоит так официально. Засмеялся король. Мы же друзья. Тем более и раньше ты не отличалась большим почтением к нашей персоне. Выражение его лица было открытым, а веселые искорки в глазах располагали ему доверять. «Сейчас мы не настаиваем на соблюдении всех правил этикета», продолжал потешаться мужчина, «если ты сама не захочешь на этом настоять». «Если бы я их еще знала», пробурчала Франческо, понимая, что этот король подшучивает над ней, поэтому добавила, «и рада, что это веселит ваше величество». «Вот именно об этом мы и говорили», — развел он руками. «Я принесла платье», — заходя в шатер, сказала Беатрис. «Оно должно тебе как-то подойти». Увидев Устина, молодая женщина сразу широко улыбнулась. «Вы уже вернулись? Как все прошло?» Градоначальник очень хочет показать свою лояльность и доказать, что не сотрудничал с герцогом, ответил монарх, не скрывая ничего от Франчески. Поэтому нам придется здесь задержаться и к вечеру поехать в город. Городоначальник намеревается дать прием и подготовить дань. «И ты собираешься ее взять?» продолжила обсуждение Беатрис. «Нет, хочу посмотреть, насколько он думает, что попался», покачал головой король. «Это будет зависеть от того, что он подготовит. С новых земель уже все выплачено» максимум сменим лошадей. Франческа не собиралась присутствовать на каких-либо политических разговорах, поэтому сочла за благо Подождав окончание его фразы, она сделала несколько шагов вперед. «Ваше Величество, прошу меня извинить, я не буду вам мешать», — ставила она. Беатрис протянула ей принесенное платье. «Благодарю» кивнула Франческа и быстро скрылась, выйдя бы наружу. «Как думаешь, она долго будет называть тебя Ваше Величество?» — засмеялась король, глядя на колышесяся полок. «Видел бы ты ее лицо, когда Марк меня так назвал?» — улыбнулась супруга. «Я наблюдал его, когда она сейчас увидела меня. Это было забавно. Франческа мне даже поклонилась. Зная ее, Интересно, как долго это продлится. Покачала головой Беатрис.